Солнце опустилось больше часа назад, а Люси всё не приходило. Однако Ансель, с присущим ему терпением, пряча книгу в небольшую сумку, перевешенную через плечо, стоял на противоположном от своего дома берегу реки Од и ждал её. Он не знал, что заставило её высказать столь странную просьбу, но всё же не мог ей отказать. Стараясь подавить неподобающее раздражение, возникшее в нём от того, что приходилось так долго дожидаться Люси, Ансель читал про себя молитвы. От чего-то сейчас ему вспомнились слова, которые он произносил, становясь старшим сыном. Я обещаю служить Богу и его Евангелию, не убивать животных, не есть мяса, молока, ничего не делать без молитвы. А если попаду в руки неприятеля, то никакие угрозы не вынудят меня отречься от своей веры. Благословите меня. Ансель верил каждому произнесённому тогда слову. Для него с самого детства не существовало другой истины, кроме этой. Если б только Люси могла это понять, если б только могла отречься от земного греха. От размышлений его отвлёк призывный стук, прорезавший ночную тишину. Последовавший за ним возглас заставил Анселя похолодеть. «Откройте! Святая Инквизиция!» «О же! Нет!» — прошептал юноша, невольно подавшись в сторону моста. «Ансель!» — донесся до него знакомый голос. Люси, казалось, еще более исхудавшая и уставшая, показалась из-за деревьев. Похоже, она все это время была там, укрывалась, ждала. Не делай глупости. Там человек по имени Мессир Фурнье, инквизиция. Ансель остановился и обернулся. Он лишь теперь понял, что произошло, и вновь, как несколько недель назад, ошеломлённо отшатнулся от девушки. "Люси", выдохнул он. "Что ты сделала? Что ты натворила?" Она приблизилась к нему, качая головой. Ансель Если сможешь, прости, но иначе было никак. Иначе ты бы не пошёл со мной, не спасли бы. Я не могла поступить по-другому. Ансель в ужасе обернулся на объятый шумом дома. Голоса теперь смешивались для него в один неясный гомон. Казалось, он ощутился в кошмаре, из которого не было выхода. Зачем? беспомощно прошептал Ансель, повернувшись к Люси. Она стояла уже совсем рядом с ним и была готова в случае, если он бросится спасать своих родных, удержать его всеми силами. «Бога ради! Зачем?» «Я этого не хотела! Это вышло не по моей воле!» «Не по твоей воле?» — воскликнул он. «Ты донесла на нас не по своей воле? Если так, что-то я не вижу на тебе следов от пыток!» — Ансель, я... — Я верил тебе! — обличительно закричал он. — Я доверял тебе, я любил тебя! Как же ты могла, прикрываясь ответными чувствами ко мне, сотворить такое? Люси задрожала. — Я хотела спасти тебя. — Но обречь на смерть всех остальных. — Ансель, поверь, если б я смогла... — Лучше бы ты убила меня! — воскликнул он. Лучше бы сдала инквизиции меня одного. Ты могла сотворить со мной что угодно, я бы всё стерпел, но твоя месть, он покачал головой. Я не представлял, что ты способна на такое изощрённое зло. Можно ли ненавидеть кого-то сильнее, чем ты ненавидишь меня? Лиси устало посмотрела на него. Я никогда не смогу возненавидеть тебя. «Ансель Асье». «Асье!» — покачал головой он. «Асье больше нет, неужели ты не понимаешь? Ты убила мою семью, Люси Байль!» Он подался в сторону моста, чтобы помчаться на помощь своим родным. Люси схватила его за руку и дернула на себя, что было силы, но он вырвался из ее хватки. «Убери свои руки!» Люси отшатнулась. Никогда Ансель не позволял себе выкрикивать ничего подобного. И всё же в его голосе не было истинной злости, отчаяние, боль, желание исправить ситуацию и даже презрение, но не злость. Пойдёшь туда, и твоя вера погибнет с тобой, решительно заявил Элуси ему вслед. Это было последнее, чем она могла на него воздействовать. Он сел и остановился. Рука невольно легла на сумку с книгой. Больше «Некому будет ее нести. Неизвестно, остались ли...» Она впервые произнесла это слово так, как его произносили все остальные. «Катары еще на французской земле. Возможно, ты последний, а возможно и нет. Так или иначе, я бы не советовала тебе проверять. Если хочешь спасти свою веру, ты должен бежать». Он стоял к ней спиной, не поворачиваясь. Несколько мгновений прошли в чудовищно тяжелом молчании, а затем Ансель все же нарушил его. «Куда?» — растерянно спросил он. «Как можно дальше от Каркассона?» Он повернулся к ней. «Послушай меня, Ансель, ты еще сможешь спастись!» — продолжала Люси. «Найти и новых учеников!» «Знаю, тебе будет сложно первое время, но если в тебе хватит сил простить меня и понять, я готова уйти с тобой и принять твою веру. Я помогла бы тебе взамен того, попыталась бы искупить вину». Она с надеждой посмотрела на него, силиясь найти его взгляд. «Ансель, может, ты и не веришь мне сейчас, но ведь я так тебя люблю. Я никого не смогу полюбить сильнее». Поверь, я бы никогда намеренно не навлекла бы фурнье на твоих близких. Её голос теперь звучал устало и приглушённо, как будто какая-то хворь изнутри съедала все её силы. Если ты позволишь мне, я Нет, упавшим голосом перебил юноша, взглянув ей в глаза. В его взгляде отражалась безбрежная печаль. Отсель, прошептала она. Пожалуйста, Я не хочу тебя больше видеть. Никогда, с горечью ответил он. Ты уничтожила всё, что было мне дорого, в угоду своим грешным помыслам. Ничто уже не сможет этого изменить. Люси опустила голову. Если от её сердца до этого и оставалось хоть что-то, теперь оно разлетелось на осколки. Тогда уходи. упавшим голосом произнесла она Она не помнила, как он прошёл мимо неё, не попрощавшись. Остаток ночи прошёл словно в тумане. Люси Байль нашли утром почти мёртв замёрзшей. Она лежала на земле у самого берега реки и не произносила ни слова, лишь смотрела в сторону опустевших катарских домов и вспоминала последние слова, которые сказал Ян Селясье. Для неё они были сродни проклятию. И видит Бог, оно подействовало.